Передышка Мне помогли вскарабкаться на автобусную крышу. С возвышения я оглядел дорогу, пересекшую, как патронтаж, сумрачный луг. Погоня давно сменила бег на походную трусцу. Малые в а т а г е просачивались из леса воровской россыпью, но на штурм не торопились. Враги заняли дальние избы на околице деревни. На лугу запылали костры многочисленных биваков, застучали топоры. Тогда я понял, что объединенное воинство устроило привал, Ближайшие часы ничего не предвидится, и можно спускаться. Приземлившись, я почувствовал, как хлюпнуло в ботинке, натекшей кровью. Боевой азарт постепенно спадал. Под протектором вспыхнули ранее неощутимые жгучие ушибы. Лоб горел, словно к нему приложили повязку с толченым н стеклом. И Евлев вытащил из ноги длинный осколок обломившегося наконечника якутской пики. Вырин, осторожно, чтобы не причинять себе лишней боли, скинул куртку, свитер и футболку. На спине и боках пунцовыми клеймами отпечатались рубли. Дзюба смотрел одним глазом, а второй почти исчез под н а б р я к ш и й синевой. У Озерова на левой руке вместо пальцев, мизинца и безымянного, шевелились какие-то кожные лохмоти и куриные обглодыши. Когда это с ним произошло, Озеров не заметил. Кручину смазали по челюстью булавой. Острые шипы глубоко вспороли щеку и подбородок. Марат Андреевич... Расплатился за таран сломанным обруль ребром и множественными с а д и н а м и Перепачканные кровью чужой и своей, истерзанные, уставшие, шеронинцы приходили в себя. С физической болью возвращалось горькое осознание невосполнимых потерь. Неудавшийся прорыв обошелся нам дорогой ценой. Погибли Сухарев и Луцис, истекли кровью Светлана и Вероника. Мне, точно колючей петлей, перехватило горло, когда Анна повалилась на трупы сестер и з а г о л а с и л а Плакала Таня, в схлипывал суровый Игорь Валерьевич. Едва сдерживал слезы Гриша. Окаменел лицом, стиснул зубы Марат Андреевич. Отвернулся Николай Тарасович, чтобы никто не увидел его глаз. Понурясь, стояли Озеров, Дзюба и Горшенин. Увы, наскорбь времени не было. Мы снесли наших мертвых товарищей в дом, затем Марат Андреевич приступил к врачеванию. По везению все запасы медикаментов оказались в автобусе. о з е р в у сразу отняли раздробленные пальцы. Он мужественно, без единого стона, перенёс ампутацию. Больше часа Марат Андреевич обрабатывал и штопал рваные раны, останавливал кровь, накладывал на треснувшие кости шины, бинтовал, втирал мазь в отшибленные плечи, бока и спины. Неутомимая боль ковыряла цыганской иглой между шейными позвонками, раздувала тлеющие угли под повязкой на пропоротой острогой ноге. Я жадно склевал пачку анальгина, потом выпросил еще одну. Вскоре тело потеряло всякую восприимчивость. Пока хватало силы лекарственной анестезии, мы укрепляли двор, выкатывали жестяные бочки, ранее не нашедшие в хозяйстве применения, расставляли по периметру стены. На жестяное дно клали дощатый настил, чтобы иметь возможность подняться над чистоколом и отбивать подступающего врага сверху вниз. Булыжники, которыми мастили дорожки, были выковырены из земли и сложены в к у ч е Задние окна автобуса законопатили брёвнами. Лишь подготовив сельсовет к штурму, мы позволили себе небольшую передышку. Дозорными вызвались несгибаемый и Евлев, и г о р ш е н и н В сенях я свалился от усталости на топчан, сунув под голову первую попавшуюся сумку. На висок давил острый угол. Изучив н е у д о б с т в о я вытащил деревянную рамку с ф о т о г р а ф и е й Маргариты Тихоновны. Перечёл дарственную надпись — и безучастно отметил, что носитель доброй памяти вряд ли переживет следующий день. Надежд не осталось, как не наблюдалось и привычного уныния. Следуя укоренившейся житейской традиции, перед смертельной опасностью следовало бы привести в порядок свои земные дела. Поразмыслив, я быстро пришел к выводу, что таких, в общем, нет. Страха перед грядущим сражением тоже не было. Для приличия я вспомнил отца, мать, сестру и племянников, но почему-то не испытал ни любви, ни умиления. С удивленным равнодушием я вглядывался в лица моей семьи. Они казались мне бледными слепками прошлогоднего сна. Нелепо и смешно было испытывать какие-либо родственные чувства к этим призракам. Город, где я прожил без малого 30 лет, школа, два института, бывшая жена, работа, все сделалось игрушечным, глупо-ненастоящим, словно скучная бытовая кинолента, просмотренная много лет назад в летнем крымском кинотеатре. Прилипчивый морок заставил открыть глаза. Проще всего было списать непонятную сердечную холодность на анальгин, приморозивший не только тело, но и эмоции. Но я знал иное объяснение. Я слишком часто перечитывал Громова. Книжный имплантант, полный искристого счастья, активно захватывал пространство памяти, одновременно обесценивая мое собственное детство. Мне пришлось делать нешуточное мозговое усилие и окончательно убедить себя в том, что череда блеклых портретов, выдохшихся событий, мутных пейзажей была когда-то моей реальной жизнью. Я долго плескал на лицо с т у д е н о й водой из ведра, и наваждение, сдавившее дыхание, ослабило хватку. Честно говоря, я уже и сам не понимал, чего испугался. По большому счету, самосознанию Алексея Вязенцева ничего не угрожало, он всегда оставался собой, вне зависимости от природы воспоминаний. Я лишний раз напомнил себе о строжайшей умственной дисциплине, без которой книга наверняка загонит в резервацию забвения подлинные события моего детства. Впрочем, такая трогательная забота тоже была абсурдной. Стоило ли опекать это заурядное прошлое, сострадать его угнетаемым теням, если скоро не станет настоящего, а заодно и будущего? Во дворе бушевал костер. Вокруг огня собралась вся читальня. И Евлев напевал фронтовую песню про темную ночь. Озеров задумчиво пробовал пальцем лезвия топора. Кручина размашисто правил на ремне штык. Дремал Вырин, прислонившись к плечу Марата Андреевича. Таня точильным бруском доводила остриё на рапире. Анна застыла с горбленным истуканом. Горшенин с биноклем прохаживался по периметру крыши сельсовета, сторожил окрестности. Далеко за лесом ударил гром, точно кто-то пробежал по гулкой жестяной кровли. В чёрном небе вздулись и погасли... лиловые вены, но дождевые капли так и не упали. «Как самочувствие, Алексей?» — заботливо спросил Марат Андреевич. «Нормально», — поспал немного. «Что ж, сон — это хорошо», — согласился Марат Андреевич. «Возьмите, давно хотел передать». Он протянул футляр с книгой. «Я принял атрибут библиотекарской должности, накинул ц е п и сел между Дзюбой и Таней, оглядел притихших широнинцев. И Евлев оборвал песню, отложили оружие кручины и озеров. Приподнялся Вырин, Все они чего-то ждали от меня, возможно, прощального напутствия. «До рассвета осталось пара часов», — сказал я, раскрывая о стальные половинки футляра. «Другого случая уже не будет. Я предлагаю прослушать книгу». Я откашлялся и начал без интонации выражения, словно перечислял напечатанные слова. К концу чтения голос охрип и совершенно потерял всякую звучность. Затекла спина, строчки расползались графическими мошками — но это не имело особого значения. Многие абзацы я давно знал наизусть, и стоило только прикоснуться к тексту, как он сам выскакивал наружу. Я дошептал последнюю страницу и захлопнул обложку. Со стороны оврага, куда мы сутки назад снесли посеченных врагов, тянуло духом гангрены и смерти. Ветер гнал седые тучи, белым хлорным пятном дымила стремительная луна. На длинном клинке, воткнутой в землю рапиры, высыпала роса. Такие же искристые водяные блестки сверкнули на топоре озерова, штыке кручины и вдруг обернулись мерцающими елочными шарами, стеклянным выпуклым волшебством, в котором отразился Новый год и весь праздничный, ослепительно счастливый мир моего детства. Калейдоскоп памяти совершил поворот, выбрасывая узорные кристаллы нового воспоминания.